Глава 11. «Черная империя. О, копья длинные в крови несчастных женщин крики! Придет ли, как для англичан, день славный и великий Манди? Гордон зажег спичку, но Россия надал ей погаснуть и выпасть из руки. Турецкая сигарета так и осталась не незажжённой у него между пальцами. Это самое логичное из возможных заключений, проговорил он. Слабое звено нашей цепи нехватка людей, но проклятье, никто не способен в два часа ночи собрать целую армию и привести её в боевую готовность, даже с помощью Скотланд-ярда. Я отправился в Лаймхаус и отдал приказ, чтобы за мной немедленно последовали несколько полицейских патрулей и окружили дом. Но они прибыли слишком поздно и не помешали слугам хозяина выскочить из двери черного хода и в окна. А хозяин, конечно, замешкался, чтобы переодеться и загримироваться. В этом наряде его и увидели полицейские. Он ловок и смел, а потому очень опасен. Да тут ещё с Хансаном затеяли считать Ворон. Девушка, которая его вела, конечно, Зулейка. Я выговорил это имя с показным безразличием, снова гадая, что так привязал ее к египетскому чародею. Вы обязаны ей жизнью, оборвал меня Гордон, зажигая другую спичку. Мы стояли в тени перед складом Ждали, когда пробьёт 5, и, разумеется, понятия не имели о том, что происходит в доме. И тут в одном из зарешоченных окон появляется девушка, и именем бога умоляет нас вмешаться, мол, убивают человека. Вот мы и ворвались. Однако её уже не было в здании. Разумеется, она вернулась в комнату, пробормотал я. Её заставили сопровождать хозяина. Благодарение Богу, он не заподозрил ее в предательстве. "Я ведь не знаю", задумчиво сказал Гордон, бросая обгорелую спичку. "Догадалась ли она, кто мы такие на самом деле? Или просто ею двигало отчаяние?" Как бы то ни было, свидетели показывают, что, услышав свисток, Лири с Марканом кинулись в заведение юншату с парадного входа. В тот самый момент, когда я с тремя людьми атаковал склад спереди, и поскольку мы потратили несколько секунд на взлом двери, логично предположить, что они обнаружили потайной люк и вошли в подземный коридор ещё до того, как мы проникли в здание склада. Хозяин же, заранее зная наше намерение, давно подготовил сюрприз. Я содрогнулся. Хозяин с помощью рычага открыл сундуки, продолжал Гордон. «Лежа на алтаре, вы слышали прицветные греки Лирии Меркана. Затем хозяин оставил китайца, чтобы тот прикончил вас, а сам вместе с остальными спустился в подземный коридор. И каким-то чудом, пройдя невредимыми мимо змей, они поднялись в заведение Юншату, а оттуда удрали. Но это совершенно невозможно. Почему змеи их не тронули? Гордон наконец-то зажег сигарету и немного подымил прежде чем ответить. Вероятно, рептилиям было не до них. Они вымещали зло на умирающих или у меня была возможность получить бесспорные доказательства власти хозяина над теплокровными присмикавшимися. даже на самые низшие опасные виды как он со своими слугами пробрался целым и невредимым мимо этих чешуйчатых дьяволов пока остаётся одной из многих неразрешённых загадок я нетерпеливо поёрзал на стуле эти слова напомнили мне для чего я приехал в аккуратную, но эксцентрично обставленную квартиру гордона вы не объяснили кто он такой и какова его цель Могу только сказать. Он известен под кличкой, которую его зовете вы, хозяин. Я никогда не видел его истинного лица. Я также не знаю ни его настоящего имени, ни национальности. Тут я могу хотя бы кое-что прояснить, перебил я. Я видел его без маски и слышал имя, которым его называют рабы. У Гордона сверкнули глаза, он подался вперёд. Его зовут Катулас, и он якобы египтянин. Катулас, повторил Гордон. «Говорите, он, якобы египтянин. У вас есть какие-то причины сомневаться в этом? Возможно, он и правда из Египта, медленно выговорил я. Но он чем-то отличается от любого человеческого существа, которое я когда-либо видел или надеюсь увидеть. Возможно, некоторая странность объясняется его почтенным возрастом, но есть и определенные видовые расхождения. Моих познаний в антропологии достаточно, чтобы утверждать, он с самого рождения обладает чертами, которые считались бы отклонениями от нормы у любого другого человека. Но для Катулоса Они абсолютно закономерны. Допускаю, это звучит парадоксально, но вам бы самому посмотреть на него. Вы бы тогда убедились в ужасной нечеловеческой сущности этого создания. Гордон сидел молча, воплощенное внимание, а я торопливо перечислял приметы египтянина. Его черты неизгладимо отпечатались в моей памяти. Когда я закончил, Гордон кивнул. Как я уже говорил, я видел Катуласа только под личиной нищего или прокаженного или еще кого-нибудь в этом роде. И он всегда был с ног до головы закутан в самые невообразимые лохмотья. И все таки на меня тоже производило сильное впечатление его необычайность, чуждость. В других людях вы ничего подобного не найдете». Гордон побарабанил пальцами по колену. Я уже понял, он всегда так делает, глубоко задумавшись. Вы спросили меня о целях этого существа, не спеша начал он. Расскажу всё, что знаю сам. Я занимаю исключительно важный пост в британском правительстве, возглавляю некую комиссию по особым поручениям. Эта служба создана по моей личной инициативе. В войну я сотрудничал с Secret Service и убедился в необходимости подобного отдела, как и моей способности им руководить. Года полтора тому назад меня послали в Южную Африку выяснить причины беспорядков, растущих среди туземцев со времен Первой мировой войны. В последние годы эти волнения приняли поистине угрожающие размеры. Тут я впервые напал на полнас этого человека Котлоса. Африка превратилась в кипящий котёл от Марокко до Кейптауна. Окольными путями я выяснил, что здесь вспомнили старую клятву: все негры и мусульмане должны объединиться и сбросить белых людей в море. Этот заговор возник давным-давно, но мятежников много разгромили, и уцелевшие прятались Однако теперь я почувствовал за этой таинственной завесой гигантский интеллект, чудовищный гений, достаточно мощную силу, чтобы воскресить союз и осуществить старый план. Я опирался только на уклончивые намёки и случайно оброненные фразы, но сумел пройти последова до через всю Центральную Африку до самого Египта. И там наконец отыскал доказательства тому, что такой человек действительно существует. Люди шептали мне о каком-то живом мертвеце, о человеке с костяным лицом. Я выяснил, что этот субъект верховный жрец таинственного культа скорпионов в Северной Африке. Называли его по-разному: то человек с костяным лицом, то хозяин, то скорпион. Официально получая сведения у чиновников и пользуясь утечкой информации государственных спецслужб, я наконец добрался до Александрии, где впервые его увидел в туземном квартале, в притоне. Катулас был замаскирован под прокаженного. Я отчетливо слышал, как туземцы обращались к нему могущественный скорпион. Тогда ему удалось от меня скрыться, оборвав все следы. Я ничего не смог предпринять, пока до меня не дошли слухи о странных происшествиях в Лондоне. Я вернулся в Англию, чтобы расследовать утечку информации в военном ведомстве. Как я и предполагал, Скорпион опередил меня. Этот человек, чьё образование и тонкий интеллект превосходили всё, с чем мне приходилось сталкиваться, Оказался всего-навсего вождем и подстрекателем распространившегося по всему миру заговора. Правда, таких масштабов планета еще не знала. Короче говоря, он ведет войну против белой расы, намереваясь одолеть ее господство. Его цель создание Черной империи, причем он сам будет императором всего мира. Для этого он объединил в чудовищном союзе черных, коричневых и желтых». Теперь я понимаю, что подразумевал Юсеф Али, когда говорил: "В дни империи", пробормотал я. Вот именно! Гордон в волнении стукнул по колену кулаком. Власть Катуласа себе безгранично и непредсказуемо. Щупальца этого спрута проникли во все очаги цивилизации. Во все дальние уголки мира главное его оружие наркотики. Он наводнил Европу и, разумеется, Америку опиумом и гашишем. И несмотря на все наши усилия, до сих пор не обнаружены границы, через которые поступает эта мерзость. С ее помощью он соблазняет и порабощает мужчин и женщин. Вы мне рассказали о людях аристократической внешности, которых видели в Притонии Юншату. Несомненно, это наркоманы, ведь этот порог, как я уже сказал, тайно угнездился в высших классах общества. Многие жертвы наркотиков занимают высокие должности и расплачиваются с Католосом государственными тайнами, а также покрывают его преступления. О, она он не работает. Прежде чем обрушить на нас черный шквал, он как следует подготовиться. Если добьется своего, белые правительства будут ослаблены коррупцией, а самые сильные представители нашей расы погибнут. Он овладеет всеми нашими военными секретами. Когда начнется война, цветные нанесут нам удар в спину, и удар этот будет тем страшнее, Что цветные переняли у белых всю военную науку. Под началом такого гения, как Катулос, владея лучшим оружием белых, эта армия будет практически непобедимой. В Западную Африку устремился могучий поток оружия и боеприпасов, и он не иссякнет, пока я не раскрою его источник. Я обнаружил вполне респектабельную шотландскую фирму, которая контрабандой доставляла это оружие туземцам. И даже более того, управляющий фирмой оказался наркоманом. Этого было достаточно. И я понял, что тут не обошлось без Катулоса. Управляющего арестовали, и он покончил с собой в тюремной камере. И это лишь одно из многих щупальцев, с которыми мне пришлось иметь дело. А вот вам история майора Ферлана Морле. Он выполнял не менее важную миссию, чем моя в Трансвале. Послал в Лондон кучу секретных документов. Всё это поступило несколько недель назад и легло в банковский сейф. В сопроводительном письме содержалась инструкция: документы ни в коем случае нельзя отдавать никому, кроме самого майора, когда он явится за ними лично или в случае его смерти их могу получить я. Как только мне стало известно, что он приплыл на пароходе из Африки, я отправил доверенных людей в Бордо, где он намеревался совершить первую высадку в Европе. Им не удалось спасти жизнь майора, но они нашли его тело в трюме отслужившего свой срок и выброшенного морем на берег корабля. Сначала мы всячески пытались держать обстоятельства этого дела в секрете, Но они всё же просочились в прессу. Начинаю понимать, почему я должен был изображать этого несчастного майора, вставил я. Именно так. Если приклеить накладную бороду и перекрасить волосы, вам оставалось бы явиться в банк, обратиться к банкиру, который знал майора Морли ровно настолько, чтобы его обманула ваша внешность, и документы попали бы в руки хозяина. Могу только догадываться о содержании этих бумаг, потому что события развивались слишком быстро, и я, получив приказ, никак не смог до них добраться. Но, думаю, в них содержатся сведения о людях, прочно связанных с Каттолосом. Как он узнал об этих документах и о сопроводительном письме, представления не имею. Но повторю, Лондон кишит его шпионами. Ещё ответок загадки. Я часто наведывался в Лаймхаус, хаус переодевшись и загримировавшись. Однажды вы сами меня увидели в образе Наркомана. Я сделался за всегда тайм и даже ухитрился побывать в задней комнате, так как подозревал, что где-то на задворках происходят таинственные события. Когда я не нашел выхода наружу, это сбило меня с толку. А времени на поиски люка не осталось, потому что явился этот проклятый негр Хасим и вышвырнул меня. К счастью, он не подозревал, кто я на самом деле. Я приметил прокаженного, очень часто приходящего к Юншату и в конце концов догадался, что этот мнимый калека — сам скорпион. В ту ночь, когда вы заметили меня в курительной, я пришел туда без определенного плана. Увидев, что Каттолос уходит, я решил встать с койки и последовать за ним, но вы все испортили. Гордон потер подбородок и невесело усмехнулся. В Оксворде я был чемпионом бокса среди любителей, заметил он. Но сам Том Крип не устоял бы под тем ударом. "Сожалею, хотя мало о чем мне приходится так сожалеть". Нет нужды. Ведь я обязан вам жизнью. Вы сбили меня с ног, но я не настолько потерял сознание, чтобы не соображать. Я сразу понял, этот шоколадный дьявол, Юсеф Али, не успокоится, пока не проткнет мне сердце. Но как вы оказались в доме сэра Холдреда Френтона и почему не привели полицейских в вертеп юншату? А я знал, Катуласа так или иначе предупредят, и мы останемся с носом. А у сэра Холдреда я оказался в Ту ночь, потому что после его возвращения из Конго решил охранять его по ночам. Я опасался покушения на его жизнь. Из его собственных уст я услышал о подготовке мирного договора с тайными обществами туземцев Западной Африки. Он начал над ним работать, исходя из своих открытий, сделанных во время путешествия. Сэр Холдерд намекал, что после подписания договора Он собирается сделать несколько сенсационных сообщений. Поскольку Катулас готов уничтожить любого, кто способен поднять против него западный мир, понятно, что сэр Холдред был обречен. В самом деле, на него дважды покушались еще пока он продвигался вдоль африканского берега. Вот я и направил к нему верных людей. Они даже сейчас на посту. Бродя по вещённому дому Я услышал шум. Это проникали вы. Я предупредил охранников и спустился на первый этаж. Пока мы с вами беседовали, Сэр Холдред сидел в темном кабинете, а вокруг него стояли агенты Скотланд-Ярда с пистолетами наготове. И, конечно, мы обязаны их бдительности. Именно благодаря ей Юсефу Али не удалось раскрыть ваши планы. Что-то в вашем поведении, вопреки логике, Убедила меня, сказал Гордон задумчиво. Сознаюсь, были у меня сомнения, когда я ждал в потёмках перед складом. Гордон вдруг поднялся, прошёл в угол комнаты и достал из сейфа тонкий конверт. «Катулас почти всегда меня опережал, добавил он. Но и я не бездействовал. Я внимательно наблюдал за за притона Юншату». и составил, хотя и не полный, список подручных египтянина с указаниями примет каждого. Ваш рассказ позволил мне дополнить этот перечень. Насколько нам известно, сторонники Катуласа есть во всем мире, и, возможно, здесь, в Лондоне, их сотни. Но в этот список попало, как я считаю, его ближайшее окружение. Он сам проговорился, что некоторые приближенные даже видели его без маски. Мы склонились над списком, содержащим следующие имена: Юн Шату, Гонконгский китаец, подозревается в контрабанде наркотиков, содержатель храма грез, проживает в Лаймхаузе в течение семи лет. Хасим, бывший вождь в Сенегале, разыскивается во Французском Конго за убийство. Сантьяго Негр сбежал с Гаити, подозревается в жестоких культовых ритуалах с приношением человеческих жертв. Африканец о деятельности в последние годы ничего не известно. Юсеф Али Мавар, марокканский работорговец, во время войны был немецким шпионом, подстрекатель восстания феллахов на Верхнем Ниле. Ган Растинг, уроженец Лахора в Индии. Сих контрабандой ввозил оружие в Афганистан, принимал активное участие в восстаниях в Лахоре и Дели, подозревается в нескольких непредумышленных убийствах. Опасен. Стивен Костиган, американец. После войны живет в Англии, потребляет гашиш, обладает невероятной силой. Ликунг из Северного Китая промышляет торговлей опиумом. Три имени были выделены жирной чертой: Моё, Лекунга и Юсефа Али. К моему имени больше ничего не добавлено, а насчет Лекунга Гордон торопливым вихляющим почерком дописал: Застрелен Джоном Гордоном во время облавы в заведении Юншату. А после имени Юсефа Али я прочел Убит Стивеном Костиганом при облаве в заведении Юншату. Я невесело рассмеялся. Будет когда-нибудь создана Черная империя или нет, но Юсефу Али не суждено заключить Зулейку в свои объятия. Уж не знаю, задумчиво произнес Гордон, возвращая список в конверт. Чем Катул объединяет и подчиняет черных и желтых? но ему удалось сплотить закоренелых врагов цивилизации. Под его знаменами... Собрались и индусы и мусульмане и язычники, а там, на востоке, где действуют гигантские силы, это объединение совершается в чудовищном масштабе. Гордон глянул на часы. Уже почти десять. Располагайтесь здесь как дома, а я съезжу в Скотланд-Ярд, узнаю, что интересного нашли на новой квартире Катлоса. Думаю, что из нашей паутины ему уже не выскользнуть. Обещаю вам, мы выследим шайку самое большее, за неделю.